Глава первая. Сентябрь 2011 года. «Но не лежит у меня душа к стройке», – умышленно проуменьшил статус отцовской компании. «Не хочу этим заниматься, как тебе ещё сказать?» «Душа не лежит, душа», – извительно уточнил Николай Иванович. «Какие мы нежные. А на крутых тачках ездить душа лежит? Или ты думаешь, деньги из воздуха делаются? Жить на что-то нужно?» «А жить-то у нас привык на очень широкую ногу!» Закончил свою речь с жестким нажимом. В гостиной повисла звенящая тишина. Серега молча отвернулся к окну. Знал, нужно просто перетерпеть нравственные проповеди в неподражаемом исполнении отца. Очередное осеннее обострение. Который год к ко дню рождения сына Николай Иванович Градский, выражаясь его же словами, пытался сделать из него человека. Нестерпимое желание похвастаться отпрыском на торжественном сборище придавало обычным монологам отца эмоций и сил. Как же, уважаемые люди станут интересоваться, чем Сергей занимается, а на это требовался достойный ответ. Того, что он учился в мамкином универе, становилось недостаточно. Это на первом курсе хватило фразы «Серёга не бездельник, Серёга студент». Уже со второго начались советы и требования пересмотреть уклад своей бессмысленной жизни. «Как-никак, я тебе всё готовое даю. Бери и пользуйся!» Продолжал отец уже тише, выверенно спокойным тоном. «Четвёртый курс. Пора вникать в дела хоть понемногу». По идее, на нервы должно давить не меньше привычного отцовского крика. «Точить, как вода, камень». «Точило ли?» Серёга пытался и не мог найти внутри себя хоть какой-то отклик. Ничего. «Пап, спасибо. Только я сам решу, чем хочу заниматься», — уперто произнёс, глядя отцу в глаза. И Николая Ивановича понесло. Дёрнув удавку галстука вниз, заорал на всю гостиную. «Чем это? По бабам таскаться?» Лицо красными пятнами пошло. «В этом ты преуспел. К этому у тебя душа лежит». «Потаскун, твою мать! Может, тебе еще платить за это станут? Ты спроси». «Почему сразу по бабам?» – негромко откликнулся «Потаскун». «А ты думаешь о чем-нибудь кроме этого? Плавание? Забросил. Каратэ? Забросил». «Ну, ты еще припомни бальные танцы во втором классе». помничи юмори. Давай, я на тебя через пару лет посмотрю. Интересно, какую песенку ты запоешь». В гостиную с невозмутимым видом вплыла габаритная краснощёкая женщина. Зинаида Викторовна, любимая кухарка отца и по совместительству управляющая остальным домашним персоналом. Поставив на низкий столик разнос с кофейником и вычурными голландскими черепками, она скупо улыбнулась на благодарность хозяина и также тихо, ни разу не взглянув на Сергея, покинула поле боя. пока Тэ ведь уже КМСа получил!» Примечание. КМС, кандидат в мастера спорта. «Плавание тоже отлично шло. Превосходно. И главное, тебе же нравилось. Для здоровья хорошо. Что ж тебя затащило-то на кривую дорожку?» «Надоело». Вяло отозвался отпуск, наблюдая за тем, как отец помешивает кофе. «Надоело. А по девкам таскаться тебе еще не надоело? Ты там мозоли не натер?» «Бать!» Закатив глаза, тяжело выдохнул и скрестил руки на груди. А в голове как будто часовой механизм запустился. Не нервничал, только строил предположение, сколько еще продлится этот нравственный суд. «Не погнушался даже с этой тридцатилетней профурсеткой, матью за ногу!» «Почему ты чуть что к ней разговор сводишь? Год прошел. А меня, может, это до сих пор возмущает. Тебе не стыдно ее мужу в глаза смотреть? А мне вот стыдно!» «Хоть сквозь землю провались. Я в окно, если вижу, что Ракитин выезжает или заезжает, жду, пока отъедет». «Придумай, что ж, ждёшь». «Вот жду», — проорал отец, и глаза его странно заблестели. «Ой, господи!» — безнадёжно то ли выдохнул, то ли простонал. «Убить тебя мало», — добавил в сердцах и рубанул рукой воздух. «Я не понимаю, у тебя какая-то болезнь. Как это называется? Может, тебя обследовать? На опыт и сдать Отхлебнув кофе, уставился на сына нарочито задумчивым взглядом. «А тому хоть бы хны». Молчал, выдерживая отцовский гнев со скотским безразличием. «Мало того, что бухаешь через день, так еще и шаркаешься со всеми, без разбора», продолжал психовать Николай Иванович. На что Серега вынужденно пробурчал. «Можно подумать, ты сам в ЗАГС непорочным шлангом шёл». Выразился, конечно, вульгарно. Но с отцом лучше так, чем в молчанку. Не получая живой реакции, тот бесился сильнее всего. «Не шлангом. Но знаешь ли, на 12 лет себя старше. Таких я точно не трогал. Даже не смотрел в их сторону». «Да блин, я у неё паспорт, что ли, спросить должен был. А то, что у неё муж и ребёнок школьник, тебе, дури ни о чём не намекнуло?» Сергей неопределенно двинул плечами. «Без разницы. Я хотел ей всё». «Всё? Вы только поглядите на этого паскутника. У меня уже слов нет. Захотел он». Яро возмутился Николай Иванович. Даже чашку с кофе назад на разнос опустил. Замахал руками, бурно жестикулируя. «Думаешь, в жизни позволительно брать всё, что хочется? Какие-то принципы должны быть, рамки. А ты просто, я не знаю, моральный урод получается». Эти слова из отцовских уст должны были звучать страшно обидно, но Сергею тут как-то пофигу было. Скорее бы только оставил в покое. Не понимал он, что отец срывается на крик не из вредности, не осознавал природы человеческих переживаний. А уж родительских, когда сердце сжимается и кровью обливается от одной мысли, что с ребёнком не всё благополучно. Нет, не осязал серёга подобных чувств. Запал Николая Ивановича, и правда вскоре поутих. И за дня в день ведь наблюдал неприбиваемый пофигизм сына. Предполагал, что все слова и доводы для него пустые. Понимал это. А всё равно пытался как-то надавить, насильно задеть правильный настрой. Тщетно. В эмоциональном плане у Сергея с раннего детства наблюдались проблемы. Сначала Николай Иванович радовался, что сын у него спокойный и уравновешенный. Не плачет попусту, терпеливо выполняет задания, которые ему поручают. На родительские запреты реагирует адекватно. Если кто-то из других детей истерически требует какую-то игрушку, молча отдаёт. «Настоящий мужик!» – горделиво хвастался отец. Но со временем стал замечать. Сын совсем безразличный, что во многих ситуациях выглядело ненормально. Ни Валентина Алексеевна, мастер Сергея. Не уж тем более сам Николай Иванович эмоциональной деструкцией не страдали. Да и их старший ребёнок, дочь Леся, росла шумной и живой натурой. Они пытались бороться с Серёгиным пофигизмом. Первонаперво делились теми эмоциями, которые чувствовали сами в той или иной ситуации. Без конца поясняли мотивы своих поступков. Ходили всей семьёй к психологу. Когда та совершенно уверенно заявила, что у Сергея нет никаких патологических отклонений, Николай Иванович негодовал. Обвинив врача в профнепригодности, грозился подать жалобу и привлечь к дисциплинарной ответственности. Он действительно собирался это сделать. Вот только задор и шанс на успех пропали, когда еще два частных специалиста подтвердили поставленный диагноз. Градский оставил отпрыска в покое, но порой отрешенность и черствость того вызывали непреодолимое желание биться головой о стену. Серёга вырос абсолютно и бескомпромиссно непрошибаемым. Никто и ничего не способно было его взволновать. Не потому, что он обладал высоким уровнем внутреннего контроля. По мнению Николая Ивановича, проблема состояла в том, что у Сергея напрочь отсутствовали эмоции. Он оставался равнодушным к любым событиям и ситуациям. «Врождённый дефект не иначе», – продолжал настаивать отец. И тут уже, видимо, никакими мантрами и внушениями не поможешь. Хоть подростковый психиатр и утверждала, что изменения в лимбической системе возможны с возрастом, и в случае Сергея даже ожидаемы. «У меня сил на тебя не осталось», — глухо пробормотал Николай Иванович и скрылся в дверях домашнего кабинета. Уже на выходе из гостиной Града перехватила мать. Зарядила о каком-то преподе, которого он якобы чуть не передавил утром на парковке. «Да что вы ко мне прицепились, что я вам сделал?» Вырвалось невольно грубо. Не потому что ощущал гнев или раздражение. Иногда просто так получалось, что оттенял свой голос не теми чувствами, которые нужно было показать. «Никого я не давил. А если ты о старике очкарике, так он сам выперся на проезжую часть. мной какой-то». Уже гробовую доску за спиной тащит, а все равно лезет на работу. «Сережа, как ты смеешь так выражаться?» Задохнулась возмущениями Валентина Алексеевна. «Немедленно прекрати. Степан Мирославович – замечательнейший человек. Исключительный. В наше тяжелое время именно такие единицы остро требуются науке». Подсела на любимого конька. «И вообще, даже если он не прав, уступи. Имею уважение к пожилому человеку». С какой стати? Ты сама всегда говоришь, правила одни для всех. Существует исключение серёжек, заявила настойчиво, будто ему пять лет, и он способен без возражений проглотить всё это фуфло. Ты сам должен понимать, возраст нужно уважать. Тебя зомбировали ещё в школе, вот это я понимаю. В ваше время почти всех так растили. Некоторым из годами, чуть не сказал, ума не прибавилось, сдержался. А потом жалуешься отцу, что тобой эти возрастные на работе помыкают. «Что? Я не жалуюсь?» Попыталась возразить мать и запнулась. «Ладно, твое дело. Только не надо еще и из меня терпилу по своим совковым нормам. Сейчас мир другой. Тот, кто прогнулся, лох, а не мудрец». Схватив олимпийку и ключ от машины, решительно двинулся на выход. «Сережа!» Мать, конечно же, поплелась следом. Когда он в попыхах столкнул с тумбочки вазу со свежими оранжевыми георгинами, лишь порывисто прижала ладонь к губам. «Ой, Серёжик!» Хоть сын так и не обернулся, всё равно пролепетала вслед. «Будь осторожен».